Когда на горизонте возник зубчатый силуэт овеянных магии пиков, первым его заметил моряк Кларсон. На его крики все бросились к окнам. Мы двигались с большой скоростью, однако силуэт вырастал совсем незаметно, из чего можно было заключить, что горы находятся в огромном отдалении и видны только потому, что необычайно высоки. Но мало-помалу они грозно поднимались, на западном небосклоне, и мы смогли разглядеть в отдельности их голые черные вершины и испытать удивительное ощущение нереальности при виде этой картины, залитые розоватым антарктическим светом горы на фоне переливающихся всеми цветами радуги облаков снежной пыли. Во всем этом постоянно и упорно чудилась некая ошеломляющая тайна. Обещания будущих открытий, словно между кошмарных ногих шпилей, открывались зловещие врата в заповедное царство снов, где мрачные бездны таили в себе отдаленные времена, пространства иные измерения. Было трудно отделаться от чувства, что встретился с некой злой силой, хребтами безумия, дальние склоны которых обрываются в проклятую бездну, край земли бурливый слабо светящийся фон из облаков казался чуждым земным пространством, тая в себе невыразимый словами намек на некую расплывчатую бесплотную потусторонность и жуткое напоминание о полном одиночестве, пустоте и обособленности о вековом мертвом сне этого нехоженного и непознанного южного мира. Юный Данфорд первым из нас отметил одну повторяющуюся особенность в силуэте высочайших гор. К ним лепились правильные формы кубы, которые описывал еще Лейк, закономерно вспоминая при этом странные утонченные картины Рейриха с призрачными контурами, похожими на вуины древних храмов на туманных вершинах азиатских гор. Да и весь этот инопланетный континент горных тайн, словно бы сошел с полотенарея. Я ощутил это еще в октябре, впервые увидев землю Виктории, а теперь почувствовал снова. Уже в который раз меня встревожило поразительное сходство с древними мифами, настолько явственными были черты подобия между этим царством смерти и зловещим Плоскогорием Лэнг из старинных записей. Исследователи мифов поместили это плоскогорье в Центральную Азию. Однако родовая память человека или его предшественников охватывает гигантский период, и может оказаться, что некоторые из рассказов, связанные с землями, горами и храмами ужаса, более древними, чем азиатские, более древними, чем все известные нам человеческие сообщества. Иные наиболее дерзкие мистики Намекали, что сохранившиеся фрагменты пнакотицких манускриптов относятся к временам до Плейстоцена, а также, что поклонники Цатогуа также чужды роду человеческому, как и самых кумир. Лэнг, к какому бы пункту в пространстве и времени его не относить, отнюдь не был тем местом, куда меня особенно тянуло. Столь же мало радости доставляли мне мысли о близости мира, породившего непонятных древних чудовищ, о которых сообщал Лейк. Теперь я пожалел о том, что вообще читал этот мерзкий некрономикон и не однажды беседовал в университете с фольклористом Ульмартом, эрудитом, чьи познания были сосредоточены в области далекой от приятного». При таком настрое я особенно болезненно воспринял причудливый мираж, который разом возник в наливавшемся переливчатой белизной небе, когда мы приблизились к хребту и уже различали волнистые очертания предгорий. За предыдущие недели я успел навидаться полярных миражей. Некоторые из них были не менее жуткие и удивительно правдоподобные, однако этот отличался от них тем, что символизировал неведомую опасность, и я содрогнулся при виде безумного лабиринта сказочных стен, башен и шпилей, который воздвигся у нас над головами в подвижных испарениях льда. Картина напоминала циклопический город, мало что невиданный, невообразимой архитектуры, где обширные скопления черных, как ночь, каменных построек, являли чудовищное надругательство над законами геометрии, гротескной крайности мрачной фантазии. На усеченных конусах, то ступенчатых, то лобчатых громоздились высокие цилиндрические столбы, иные из которых имели луковичный контур, и многие венчались зазубренными дисками. Множество плит, где прямоугольных, где круглых, где пятиконечных звездчатых складывались большее поверх меньшей в странные, расширявшиеся снизу вверх, конструкции. Составные конусы и пирамиды стояли сами по себе или на цилиндрах, кубах, низких усеченных конусах и пирамидах. Игольчатые шпили встречались с странными пучками по пять штук, и все эти бредовые конструкции Соединяла воедино сеть трубчатых мостов, тянувшихся то здесь, то там, на головокружительной высоте. Масштаб всего целого казался запредельным, и уже одним этим оно страшило и угнетало. Общий вид миража был не лишен сходства с самыми причудливыми из зарисовок, которые китобой из Корсби сделал в 1820 году в Арктике. Однако небо перед нами заслоняли темные неведомые пики. Мысль занимал недавно открытый, чуждо известным природным законом мир древности. Судьба большей части членов экспедиции находилась под вопросом. В общем, время и место располагали к тому, чтобы усмотреть в небесной картине некую затаившуюся угрозу – самые черные предзнаменования. Я был рад, когда мираж начал разрушаться, хотя искаженные промежуточные формы кошмарных башенок и конусов иной раз превосходили уродливостью первоначальные. Когда иллюзия рассеялась в аполисцирующей белизне, мы снова обратили взгляды к земле и убедились, что конец путешествия близок. Неизвестные горы впереди тянулись в головокружительную высоту как грозный бастион замка Исполинов. Удивительные наросты на них были видны очень отчетливо, даже без бинокля. Под нами завиднелись уже предгорья, и, найдя между снегов, льдов и голого камня два темных пятна, мы поняли, что это лагерь Лейка и след бурения. Более высокое плоскогорье находилось в милях в пяти-шести, оно вздымалось отдельным хребтом на фоне гималайских пиков наконец роупс студент сменивший Мактая за штурвалом начал снижаться направляясь к левому темному пятну размера которого позволяли предположить что это лагерь тем временем макты отправил радиограмму она стала последней которая вещала миру неподвергшуюся цензуре истину каждому разумеется знакомы сжатые и неубедительные бюллетени рассказывавшие о заключительной фазе нашей экспедиции в Антарктиду. Через несколько часов после приземления был послан сдержанный отчет о происшедшей трагедии. С трудом находя слова, мы объявили о том, что то ли накануне днем, то ли предшествующей ночью вся группа Лейка пала жертвой урагана. Одиннадцать человек были найдены мертвыми, Юный Гедни пропал без вести. Поскольку мы были потрясены, публика простила нам отсутствие подробностей и, поверив заодно и утверждению, будто ветер так изувечил все тела, что доставить их обратно не представляется возможным. К чести своей могу сказать, что убитые горем растерявшиеся, безумно напуганные, мы не сказали все же ни единого слова неправды. Дело не в том, что было сказано, а в том, чего мы сказать не осмелились, о чем я молчал бы и сегодня, если бы не обязанность поведать другим ученым, какими ужасами грозит им Антарктида.